Прекрасная свинарка или неподдельные и нелицеприятные воспоминания советницы Минны Карлсон Канонин ею самой написанные. Предисловие, которое следует про честь. Однажды в декабре 1958 года вечером едва кончили передавать последние известия, у меня зазвонил телефон, и незнакомый женский голос назвал моё имя. Говорит экономическая советница Минна Карлсунканнин. Я хочу побеседовать с вами о деле, весьма для меня важном. Не могли бы вы сейчас приехать ко мне? Через 10 минут моя машина будет у вашего подъезда. 20 минутами позже я был на колоссарии в роскошном особняке видной предпринимательницы, известной также своей благотворительной деятельностью.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 Я распоряжусь, чтобы приготовили деньги для вас. Вот и всё, что я хотела сказать. Она передала мне рукопись и встала, собираясь проводить меня в переднюю. Я осмелился полюбопытствовать относительно её дорожных планов. Она ответила в своей спокойной манере. Сначала я думала переселиться на Канарские острова. Но съездив туда для ознакомления, Точис отказалась от этой идеи. Поселиться там всё равно что переехать на Корки-Асаре. Моя секретарьша целый год искала подходящее место и в конце концов нашла. Итак, я уезжаю на острова Галапагос, где мне удалось купить 5000 гектаров земли. Там уже готов и пристян для моих яхт, и аэродром. Идеальное место для человека, которому надоело общество себе подобных ни радио, ни телевидение, ни электричество, ни полиции, ни любопытных соседей. Этот особняк со всей движимостью я сегодня передала в ведение моего фонда. Ну вот и всё. Я надеюсь, вы исполните мою просьбу и позаботитесь о том, чтобы эти скромные воспоминания стали книгой. Аудиенция продолжалась 15 минут.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 не являются плодом воображения Марти Ларни Хельсинки май 1959 года